Глава 3. Излишне вмешивающаяся мать. Ты вся моя жизнь. Вы, скорее всего, слышали об известной гуманитарной организации Врачи без границ. В этой главе вы познакомитесь с гораздо менее благородной группой женщин Матери без границ. Вмешивающаяся мать следит за тем, чтобы дочь удовлетворяла её потребность в компании, отвечала за её полноценное самовосприятие, и обеспечивала необходимым эмоциональным подъемом. Вы для нее все. Иногда душевная близость, которую предлагает излишне вмешивающаяся мать, кажется пределом мечтаний любой дочери. Между вами возникают теплые отношения, в которых есть место для искренней оценки по достоинству ваших успехов, однако вы можете обнаружить еще в достаточно юном возрасте, что в ее определении душевной близости ходят также притеснение, назойливость и односторонность. На подобной близости она настаивает, не обращая внимания, нравится вам это или нет. Типичная мать, которая не даёт свободы, навязывается, влезает в ваши планы и помещает себя в центр вашей жизни, полагая, что тем самым выражает свою любовь. И она вряд ли ослабит хватку без борьбы, даже когда вы становитесь старше и пытаетесь сформировать собственный образ жизни. Давай ей понять, что у вас есть собственные потребности и желания, и она в них не входит. Как и другие нелюбищие матери, она ставит себя на первое место. Даже если у вас полноценная собственная жизнь, она хочет, чтобы вы оставались её маленькой девочкой и всегда были рядом. Её обещания и похвалы исчезают, как только вы даёте понять, что у вас своя голова на плечах. Она пытается лепить из вас что-то по своему разумению, заставляя чувствовать вину за несоответствие ее желаниям и потребностям. Триш. Как близость превращается в рабство. Триш, 26-летняя помощница учителя, позвонила мне, потому что после рождения первенца в ее семье начали возникать трения. Я спросила, что может вызывать напряжение. Триш. Я много думала о том, что маме следует дать мне немного личного пространства, а Дак, мой муж, жаловался, что она постоянно хочет участвовать во всем, что мы делаем, вне зависимости от того, что мы запланировали. Я-то привыкла к ней, мы всегда были неразлучны, в радости и в горе, но после того, что произошло, когда родилась наша малышка Лили, не хотелось бы признавать, но он прав, она себя не контролирует. Я попросила рассказать об этом подробнее. Триш. Я была в родильном отделении. Я хотела, чтобы только Дак был со мной, и он попросил моих родителей оставаться в приёмной. Мама обиделась и сказала, что должна быть рядом со мной. Дак ответил ей очень вежливо, но строго, что этого не бывать. На двери родильной палаты был звонок, и к моему ужасу она нажимала его каждые 2 минуты. Когда медсестра открыла дверь, мама потребовала, чтобы её впустили. Медсестра сказала, что я не хочу, чтобы кто-то заходил ко мне, и мама заплакала. "Я должна быть с моей девочкой", повторяла она. "Моя девочка нуждается во мне". Медсестра закрыла дверь, но мама продолжила звонить. Моему мужу в конце концов пришлось выйти и физически её сдерживать. Она не могла вынести разлуку со мной, что вроде звучит неплохо, но я не хотела, чтобы она была со мной. Я хотела видеть только Дага. Его расстроило случившееся. Мама со мной не разговаривает, а меня гложет чувство вины. Давление, напряжение и вина — чувства очень знакомые Триш. Ее мать, Дженнис, забеременела ею, когда училась на курсах для медсестер, и ей пришлось оставить учебу, чтобы растить дочь. «Мама от всего отказалась ради меня», — сказала Триш, повторяя историю, знакомую мне по опыту многих семей. По словам Триш, Дженнис разочаровалась в браке и не имея специальности, чувствовала огромную пустоту внутри. Но у неё всё-таки была дочь. Триш стала ей другом, доверенным и причиной, чтобы жить. Триш. Помню, мне было 8, и мы ехали в метро. Мы только что сходили в кино. Она обняла меня и сказала: "Ты моя самая лучшая подруга, ты умница и отличная компания, а отцом твоим я недовольна". Я очень гордилась собой, но какая-то часть меня испытывала неловкость. Все-таки, когда тебе в восемь, тебе не очень хочется быть маминой лучшей подругой. Ты хочешь, чтобы они с папой были близки, чтобы у нее были свои друзья. Ты просто хочешь быть маленькой девочкой. Триш рассказала, что мамина замужество никогда не было безоблачным. Дженнис вышла за молодого человека, от которого забеременела, но они не подходили друг другу. Вскоре после женитьбы он начал оставаться допоздна на работе и заводить романы на стороне, создавая тем самым атмосферу, в которой Дженнис пришлось искать заботу у кого-нибудь другого. Тогда она обратилась к Триш. Она спасалась в компании маленькой девочки, чья безраздельная и доверчивая привязанность была чувством самым близким к бескорыстной любви, которую она смогла найти в жизни. Так Дженнис окружила свою маленькую дочку тем, что выглядело и чувствовалось как обожание. Мама говорила, что лучше быть с дочкой, чем с кем-то другим. Разве это плохо? Но даже в 8 лет Триша понимала, что это неправильно. Такие матери, как Дженнис, очень привязаны к дочерям, не игнорируют их, когда те маленькие, однако могут висеть на душой, настроенные защищать свою малютку. Кстати, так она будет её называть в любом возрасте. от разочарования и трудности. Она будет помогать дочке получать хорошие отметки, доставать приглашения на день рождения или покупать статусные вещи, которые хотят иметь все. Ни одно из этих проявлений не является свидетельством нелюбви, но они оказываются чрезмерными, когда дочь пытается покинуть это окружение, разобраться в собственных желаниях и воплотить их в жизнь. Именно в этот момент То, что мать считает близостью, любовью и привязанностью, оказывается изощрённой формой рабства. В здоровых отношениях связь между матерью и дочерью должна быть гибкой и приспосабливающейся, способной выдержать расстояния, споры и разногласия во мнениях, чувствах, требованиях и желаниях. Желательно, чтобы двухлетний ребёнок впервые, высказывая своё нет и тем самым проверяя на прочность эту связь, обнаруживал тем не менее, что отстаивание своих интересов и бросание вызова маминым отнюдь не вынуждает любовь исчезнуть. Вполне возможно быть независимым и при этом уверенным, что связь остаётся крепкой. Дочь растёт, делает самостоятельные шаги навстречу миру, падает и ошибается. Если повезёт, то мама будет служить убежищем, в которое можно вернуться, даже совершив какой-нибудь глупый или возмутительный поступок. Это особенно важно в подростковом возрасте, когда дочь пытается понять, что она представляет собой в жизни, учится общению со странными существами под названием мальчики и решает, какой женщиной хочет стать. Отношения между матерью и дочерью, построенные на любви, могут иногда быть натянутыми, нестабильными и беспокойными, но подспудно в них всегда будет проявляться благосклонность, придающая дочке храбрости. без которой невозможен рост, развитие и формирование отдельной личности. Это не входит в планы вмешивающиеся матери. Многие из них не только оправдали материнством свою суть и ценность, но и использовали его, чтобы утехамирить собственный очень распространённый страх быть брошенной. При этом у некоторых есть партнёры, карьера, круг своих друзей, Но всё это затмевается ролью матери зависимого ребёнка, нуждающегося в ней и являющегося элементом, необходимым для целостности её портрета. Близость, к которой они стремятся, настолько всеохватна, что дочь часто не знает, где заканчивается она сама и начинается её мать. Вмешиваясь, мать перекладывает бремя своего счастья на вас и вместо того, чтобы учить вас строить собственную жизнь, Она надевает на вас психологические наручники и держит при себе. Разделение недопустимо. Излишне вмешивающиеся матери воспринимают естественный и нужный процесс разделения как потерю и предательство и каждый раз стараются притянуть вас обратно, как только вы пытаетесь повзрослеть, отдалиться или уйти. Такие вынужденные изменения, как переезд дочери из дома в общежитие колледжа, часто вызывает у матери проявление синдрома пустого гнезда, родительской депрессии, примечание переводчика. Когда Триш окончила школу, впрочем, и задолго до этого, у Дженнис было много возможностей улучшить собственную жизнь. Она могла вернуться на курсы, поехать в отпуск или пойти на консультации к брачному психологу для себя и своего мужа. Ничто её не сдерживало. Но к этому моменту Ана так привыкла ради заполнения собственной пустоты обращаться к дочери, что продолжила вкладывать в неё свою энергию. Триш. Мне было неловко, когда я уезжала в колледж. Моё решение учиться в другом штате стало для неё проблемой государственного значения. Этот конфликт помогло прекратить лишь то обстоятельства, что её сестра жила в том же городе, где находился колледж. И мама могла использовать свои визиты к сестре как предлог, чтобы контролировать меня. У мамы была раздражающая привычка заглядывать ко мне и звонить в любое время дня и ночи. Бывало, я приходила поздно, а телефон звонил. Это всегда была она, интересовалась подробностями моего последнего свидания. Слабо богу тогда не было мобильных телефонов. Сейчас, особенно когда родился ребёнок, она не отрывается от телефона. Она постоянно звонит, пишет сообщения, предлагает пообщаться по Скайпу. Плохо так говорить, но у меня такое чувство, что она всегда рядом и следит за мной. Мама как навигатор, всегда знает, где я нахожусь. Такие матери, как у Триш, могут постоянно повторять: "Я так рада, что мы сделали это вместе, и я так рада, что смогла составить тебе компанию", но они редко спрашивают, желанна ли их компания. Они оформляют собственную эмоциональную зависимость и ограниченный мир, придуманный только для вас двоих, как особенный порядок, о котором другие дочери должны только мечтать. И дочки таких матерей усваивают, в чем состоит их задача, в том, чтобы делать мать счастливее, постоянно находясь с ней рядом и относясь к ней как к центру своей жизни. Стейси. Поймана на ниточке, привязанной к маминым подаркам. Как бы ни было тяжело под таким давлением, иногда вмешательство кажется проявлением любви, по крайней мере, какое-то время. Внезапно, когда вам больше всего это требуется, излишне вмешивающаяся мать может предложить деньги, помощь или опыт, что может показаться манной небесной. Но всегда есть подвох. Её подарки, иногда очень щедрые, неизбежно вызывают не только чувство обязательства перед ней, но и зависимость от неё. что может оказать негативное влияние. Препятствуя вашей самостоятельности, она делает себя незаменимой. Это может стать предлогом, чтобы вмешиваться в вашу жизнь и взять все в свои руки, иногда в буквальном смысле. Стейси, спортивная 37-летняя женщина, недавно вышедшая замуж за владельца небольшой строительной компании и работающая у него, чтобы помочь выйти из затруднительного положения, Пришла ко мне, потому что муж поставил ей ультиматум насчёт постоянного вторжения её матери Беверли в их жизнь. Стейси не понимала, чего он недоволен, ведь её мать всегда помогала им. Их строительный бизнес был в плачевном состоянии, а им нужна была стабильность. Ситуацию усугубляло наличие двух детей: восьмилетнего сына Стейси и шестилетней дочери от предыдущего брака Брента. Меньше всего супругам нужны были трения. Стейси. По сути, муж сказал мне, что я должна выбрать между ним и мамой. Он не ожидал, что женится сразу на двух женщинах. Он сказал, что очень любит меня и не хочет разрушать брак, но она сводила его с ума, и он не мог выносить, как в её присутствии я становилась кроткой и почти невидимой. Он и сам терпеть не может, когда злится и раздражается. Я люблю их обоих, но нахожусь будто между молотом и наковальней. Я попросила Стейси рассказать, как до этого дошло. Стейси. Наверное, решающим фактором стало то, что мама купила дом по соседству с собственным. Она в то время много зарабатывала риелтором и предложила сдавать его нам по сниженной цене. Мы тогда только начали жить вместе, и было тяжело, так как доходов от компании Брента и моего заработка еле хватало на оплату счетов. А тут мама покупает такой красивый дом, и мы можем снимать его за копейки. Я подумала: отлично. Дальше больше. Она говорит: "Я могу помочь с готовкой и быть дома с детьми, когда они возвращаются из школы. Это сэкономит вам кучу денег". В тот момент это казалось отличной идеей. Кроме того, она будет меньше чувствовать себя одинокой, если мы поселимся рядом. Они с папой окончательно расстались, а мои братья давно переехали в другие штаты, так что мы с Брентом и детьми были всем, что осталось от семьи. Было видно, что она место себе не находит после выхода на пенсию. казалось все выиграют от этого она будет счастлива а мы получим передышку которая была нам так нужна бренд был против того чтобы мы жили по соседству но я умоляла его и он в конце концов согласился несмотря на то что сожительство двух поколений редко заканчивается благополучно в данном случае это могло принести положительные результаты по крайней мере временно если бы беверли уважала личное пространство и желания молодожёнов побыть наедине Но она сделала всё наоборот. Стейси. Она находилась у нас постоянно. Мы стараемся быть вежливыми, потому что она много помогает, но сейчас мы как три мушкетера. Если мы отправляемся куда-нибудь поужинать и не зовём её, то она может часами не разговаривать с нами. Мы дали ей ключ от дома, чтобы она смогла войти, пока мы на работе, но она заходит в любое время дня и ночи. Я вся сжимаюсь, когда слышу: "Привет, кто-нибудь дома?" «Сегодня покажут отличный фильм, и я хочу посмотреть его с вами». К себе она возвращается только поздним вечером. К этому времени мы так устаем, что просто ложимся спать. Мы женаты меньше двух лет, а наша сексуальная жизнь уже не к черту. Стейси наконец начала понимать, что низкая арендная плата и помощь с готовкой и детьми выходят ей боком. Беверли практически переселилась к ним, и брак Стейси и Брента находился на грани развала. Как все излишне вмешивающиеся матери, Беверли вела себя так, будто у Стэйси не было собственных эмоциональных потребностей. Став жизненно необходимой для дочери, как она поступала и раньше, она поселилась у той в гостиной и влезла в ее брак. Беверли могла говорить и себе, и дочери, что она лишь по-матерински заботится и помогает молодой семье в трудные времена. Помощь была настоящей, но для матери и дочери Это также служило логичным объяснением необходимости постоянных контактов. Чем больше Стейси была обязана матери, тем больше она винила себя за естественное право взрослого на самостоятельную жизнь. А Бэверли наоборот считала своим долгом взять руководство над жизнью дочери. Обманчивая: "Давай я сделаю это за тебя". История стара как мир. Беверли и Стейси уже давно были связаны крепкими нитями зависимости. Стейси. Со мной всегда были проблемы в детстве. Я плохо училась в школе, класса до шестого, когда мы узнали, что у меня лёгкая форма нарушения обучаемости. Мама думала, что я ленивая, и старалась мотивировать меня или найти новые вспомогательные методики. Можно сказать, я была её проектом. Она многое за меня делала, иногда даже мои домашние задания. Она оказывала огромную поддержку, но всегда относилась ко мне так, будто я совсем ничего не могу сделать сама, хотя к примеру, в спорте у меня шло хорошо. Она была слишком сосредоточена на том, чего я делать не могу, и на том, чтобы меня исправить. Я знаю, это было необходимо, и благодарна маме за то, что она была рядом, но у меня возникало ощущение, что без неё мне не справиться. Ты действительно хочешь в театральный кружок? Тебе придётся читать сценарии. Я чувствовал себя так глупо. Наконец один из моих учителей предложил мне пройти тест, и так мы узнали, что у меня дислексия, неспособность к чтению, примечание переводчика. Это было огромным облегчением. Мне дали репетиторов, перевели на специальную программу обучения, и это помогло. Поскольку чтение вызывало трудности, мама продолжала относиться ко мне так, будто я не могу ничего сделать самостоятельно. Она настолько сильно меня опекала, То я бы не удивилась, если бы она пошла гулять со мной и моими друзьями и читала бы мне меню, чтобы заказать пиццу. Матери нелегко смотреть, как её ребёнок сталкивается с препятствиями, и абсолютно естественно, что она приходит на выручку и делает всё возможное, чтобы помочь. Но в здоровых отношениях главная цель всегда независимость. А из-за всей этой материнской помощи Стэйси выросла с чувством собственной несостоятельности, всегда акцентируясь на слабостях, а не на поиске способов развития своих сильных сторон. Привитая дочери чувство «я не справлюсь сама» сдерживает ее и создает огромный пробел в уверенности, который вмешивающаяся мать спешит заполнить. Порой даже не осознавая этого, мать может получать такое удовлетворение от чувства гордости и своих полномочий, возникающих при спасении дочери, что она упускает из виду, что ребенок — живой человек. Как заметила Стэйси, она стала проектом для матери, птичкой со сломанным крылом, которую всегда придется носить на руках. Чем больше они обе продолжали развивать свои отношения подобным образом, е меньше шансов было у Стейси построить полноценную самостоятельную жизнь. Для Стейси мало что изменилось, когда она окончила школу. Мать убедила её жить дома, посещая занятия в местном колледже и подсуетилась с работой в своём агентстве недвижимости, когда Стейси провалила первый семестр и решила бросить учёбу. Она держала свою дочь под защитным колпаком, не позволяя ей совершать собственные ошибки. Эйси так и не научилась проявлять упорство, бороться с трудностями и подниматься после падения. Эйси. Когда я устала от работы с мамой, наконец-то стал мой час. Меня совсем не интересовали недвижимости и поездки по городу на осмотры объектов для продажи не были предметом моих мечтаний. Я устроилась в спортивный зал и стала работать с персональным тренером, что всегда хотела попробовать. Там я познакомилась с парнем одним из клиентов, и если коротко, то мы вскоре поженились. Я думала, что наконец заживу по-своему и была очень счастлива по этому поводу. У нас было много общего, и нам было хорошо какое-то время. Но родился Тайлер, и у нас появились проблемы. Все началось с того, что я сказала мужу, что он мало занимается домом. Он воспринимал меня как должное и все чаще стал выходить из себя. По глупости, я поговорила об этом с мамой. Конечно, она была на моей стороне, и чем больше я с ней говорила, тем меньше понимала позицию Марка. А мама всё повторяла: "Просто возвращайся домой, ты не обязана это терпеть". В результате пузырь лопнул, и кончилось тем, что я дважды забирала ребёнка и переезжала к матери. Она говорила, что мы можем оставаться сколько захотим и помогала деньгами. Второй раз Марк был в ярости и сказал, что мы с мамой его достали. После этого мы так и не наладили отношения. Когда брак развалился, Беверли вернула дочь под своё крылышко. У Стеси была чёрная полоса в жизни, но недавно она сообщила мне, что смогла преодолеть этот кризис. Бренд, её второй муж, понравился матери, и Стеси вздохнула с облегчением, когда та пришла на выручку с домом. Но надежды не оправдались, хотя бы потому, что Бренд чувствовал себя третьим лишним. в этом взаимозависимом танго матери и дочери. А Стэйси, столкнувшаяся с реальностью собственного желания угодить обоим самым главным взрослым людям ее жизни, застыла в нерешительности, что обычно и случается с дочерьми излишне вмешивающихся матерей. От кого она готова отвернуться? От матери или от мужа? Молодая женщина чувствовала, как ее разрывают на части, перетягивая в разные стороны, как канат, И борьба идёт не на жизнь, а на смерть. Стейси. Теперь, будучи уже взрослой, я понимаю, что большая часть моих главных решений в жизни основывалась на том, чтобы угодить матери, сделать её счастливой. Я также осознала, что иногда ставила мать прежде мужа. Это ненормально. Так получилось с первым браком, и сейчас на краю пропасти второй. Я заверила Стейси, что помогу ей отойти от края. но сначала она должна захотеть стать состоявшейся и отстаивающей свои права женщиной. Как многие дочери, опутанные своими матерями, она застряла в состоянии наполовину ребенок, наполовину женщина. Лорен. Учимся принимать неприемлемое. Лорен, недавно разведенная 46-летняя женщина, воспитывающая двух девочек-подростков и работающая брокером, Пришла ко мне, так как тяжело переживала развод, все сложности жизни матери-одиночки и стресс на работе. Однако вскоре она обнаружила, что стресс идёт из другого источника. По давней традиции её мать игнорировала планы и личную жизнь дочери. Лорэн. В течение недели меня часто одолевает тревожное состояние, а к выходным оно усиливается. По субботам я обычно занимаюсь с детьми и вечером иду на свидание или встречаюсь с подругами. А вот в воскресенье... У нас с мамой есть одна традиция, существующая с давних времен, еще когда я была в браке. Мы вместе обедаем, а потом она остается до ужина. Мой отец умер от рака около восьми месяцев назад, а она так ничего и не поменяла в жизни. Она говорит, что живет только для меня и моих девочек. Она, как штык, приходит ровно в полдень. От одной мысли о приближающихся выходных меня начинает трясти. Тревожность наполняет меня уже в субботу утром, так что её визиты портят мне все выходные. Она будто высасывает весь воздух из комнаты своей потребностью в психологической поддержке. Я попросила Лорэн привести пример. Лорэн. Это случилось в прошлое воскресенье. Мама, конечно, уже пришла, Я являюсь членом общества, которое собирает средства для филармонии Лос-Анджелеса, и меня пригласили на совершенно потрясающее мероприятие, которое должно было там состояться. Я готовила на кухне, а мама, как обычно, шныряла по комнате и, конечно, увидела приглашение на моём столе. Я планировала пойти одна, потому что была уверена, что увижу там интересных мужчин, но поняла, что всё пропало, когда она вошла в кухню, размахивая пригласительным билетом. Сиузен: Минутку, почему она рылась в твоих вещах? Лорэн: О, она это делала с самого моего детства. Полагаю, я привыкла к этому. Лорэн добавила, что её мать всегда настаивала на том, что между ними не было секретов. В общем и целом это означало отсутствие личного пространства. Лорэн: Не зная, почему она так себя вела, но я часто слышала от неё никаких секретов. Я не раздумывала об этом особо, когда была маленькой, но поняла, насколько для меня это важно, когда в четвертом классе у меня появилась моя первая лучшая подруга Анна. Мы практически жили друг у друга. И однажды мы болтали о глупостях и хихикали, потому что ей прислал записку мальчик, который ей нравился. Я закрыла дверь. Через несколько минут мама распахнула дверь, И громким, неестественным голосом, как у воспитателя в садике, сказала: "Не закрывай дверь. Спасибо большое". Она зашла и стала рыться в пластинках, которые мы слушали, и в играх, в которые мы играли, а потом села на кровать и притворилась, что хочет присоединиться к нашей беседе. В конце концов я сказала, что мы поедем кататься на велосипедах, только чтобы удрать из дома. Мы с Анной посмеялись над этим, но она стала реже приходить. Я почувствовал себя такой маленькой с этим «не закрывай дверь». В этом вся моя мама. Ее раздражало, когда я в детстве шла в ванную и не оставляла щелку, чтобы она могла со мной разговаривать. Границы между Лорен и ее матерью размывались не один год. И я сказал Лорен, что одним из первых ее заданий будет отвыкнуть от того, чтобы позволять матери, совавшей нос в жизнь дочери без приглашения и смущения, читать себя как открытую книгу. Лоренза явила, что в тот вечер, найдя приглашение в филармонию, её родительница ни секунды не сомневалась, как надо действовать. Лорэн. Она говорит: "Отличный будет вечер. С тех пор, как умер твой отец, меня больше не приглашают на такие интересные мероприятия. Ты знаешь, как я люблю быть в культурном обществе. Прошу, не лишай меня удовольствия". А потом продолжает Разве не замечательно будет пойти вместе? Знаешь, дорогая, только мы, девочки. Она приобняла меня и сказала: "Я так счастлива, что у меня есть ты". Она поймала меня в расплох, а я глупое сказала ей правду, что собиралась идти одна. Надо было сказать, что иду с кавалером, но мне трудно ей лгать. К тому времени меня уже заело чувство вины, и я не могла ей отказать, да и никогда не могла. Я взяла её с собой, и вечер прошёл паршиво. Она ни на шаг меня не отпускала. Ей только поводка не хватало. Я чувствовала, как она душит и манипулирует. У меня нет собственной жизни. Каждая частичка меня просит свободы, но я просто не могу сопротивляться. Что со мной не так, Сьюзен? Я сказала Лорен, что с ней лично всё в порядке, но вот её отношения с матерью во многом неправильные. Она позволила матери поглотить свою жизнь, и сейчас должна была учиться отказывать ей. Правило любви, вмешивающаяся матери. Используя близость в качестве карт бланша, вмешивающаяся мать распоряжается вашим пространством и временем. Она может прятаться за пустыми словами о неприкосновенности личной жизни, но сама же будет их нарушать. Она воспринимает себя вашей лучшей подругой, поэтому полагает, что имеет право читать документы на вашем столе, просматривать ваш гардероб. приходить на ваши вечеринки, напрашиваться с вами в бар и даже заходить к вам без предупреждения. Ее вмешательство может быть еще масштабнее, если она вдова или разведена и, соответственно, страдает от печали, огорчения, злости, унижения или отвергнутости. Она ждет, что именно вы скрасите ее одиночество и компенсируете пробелы в общении, фактически заменив мужа. Она изобретает собственный язык любви — переплетая свою жизнь с вашей, и это не просто слова. Приглядевшись к тому, какая модель поведения скрывается под её фразами: я люблю тебя, мы так близки, и ты моя лучшая подруга, вы обнаружите целый список условий, ограничений и правил, не имеющих отношение к любви, но подразумевающих стирание вашей отдельной личности. Для поглощающей матери любовь означает: ты моё всё. Поэтому отвечаешь за моё счастье. Ты не можешь жить без меня, я не могу жить без тебя. Ты не имеешь права исключать меня из своей жизни. Тебе не позволительно иметь секреты от меня. Ты никогда не должна любить кого-то больше меня. Если ты не хочешь того, что хочу я, ты меня не любишь. Нет, значит, ты меня не любишь. По большей части её любовь наполнена отчаянием, навязчивостью и запретами. Именно такую любовь вы знаете и ожидаете. Вы усваиваете, что любовь нужно заслужить, давая людям что они хотят, нравится вам это или нет, и забываете о собственных желаниях и потребностях, вместо того, чтобы понимать, любовь это непринуждённый обмен поддержкой, поощрениям, благожелательным отношениям, симпатии. и возможностью свободно дышать. Излишне вмешивающееся мать редко позволяет отношениям с дочерью выходить за пределы правил, которые диктует она. Для неё очень важно, чтобы ваши роли не менялись, и вы не переросли свою готовность принимать полное поглощение матерью. Она изо всех сил держится за традиции, укрепляющие её положение матери и её власть над вашей жизнью. А сохранение порядка вещей таким, каков он был всегда, даёт ей чувство спокойствия, комфорта и собственной значимости. Традиции сами по себе, безусловно, не несут вреда. Повторяющееся поведение даёт приятное ощущение чего-то знакомого и близкого. Например, обычай готовить индейку на День благодарения, регулярно ходить в церковь или планировать семейные посиделки по важным событиям. Все это доставляет много радости, когда делается по собственному желанию. Однако, если подобными вещами заниматься механически, руководствуясь чувством вины, то жизнь начинает казаться тюрьмой. Лорен. Каждый вечер мне нужно отметиться у мамы и отчитаться за день. Она всегда расстраивается и обижается, если я пропускаю хоть один вечер, потому что занята, и мне проще позвонить, чем потом долго объяснять, почему я этого не сделала. Это обязанность, от которой нельзя отлынивать. Я обещала себе, что выскажу ей все и начну ставить рамки, но почему-то пальцы сами нажимают на телефоне и кнопку вызова каждый вечер, и я возвращаюсь в старую колею. Почти невозможно отказать тому, с кем вы связаны такими традициями. А связь укреплена не только нормальной любовью, но и страхом, обязанностью и виной. Это дьявольская комбинация, обычное дело для вмешивающиеся матери и от дочери часто можно услышать такие фразы, как: "Меня гложет чувство вины, если я не сделаю то, что она хочет" или "Это обязанность, от которой нельзя отлынивать". И если верить, что смысл любви в том, чтобы делать другого человека счастливым любой ценой, то любить значит отказать себе в праве на собственные желания. Следуя этому курсу в ваших отношениях, вы активируете страх, обязанность и вину. Страх, что вы потеряете любовь и расположение вашей матери, чувство, что вы обязаны делать всё, чтобы она была счастлива, потому что такова роль дочери. Вина в том, что каким-либо своим поступком вы можете задеть её чувства или обидеть её, в том, что выражаете собственные настоящие чувства, в том, что выражали недовольство и сопротивлялись давлению. Это гремучая смесь истинный суперклей, удерживающий дочери рядом с их поглощающими материалами. Вмешательство это палка о двух концах. Каждая дочь, которую мы встретили в этой главе, говорит, что она злится, устала и мечтает избавиться от давления со стороны матери. Но что же её сдерживает? Почему она не может сказать: "Хватит"? Чего она так боится? Женщине может быть и 25, и 35, и 55 по паспорту, но психологически дочери вмешивающихся матерей намного младше своего реального возраста. Более того, иногда возникает разительное противоречие между умной и эффектной женщиной снаружи и испуганной маленькой девочкой внутри, которую парализует глубинный страх, имеющийся у всех детей: если я отдалюсь от мамы, она перестанет меня любить. и я не выживу, если это произойдёт. Дочери, которых не раз выручали, сталкиваются с дополнительными сложностями, ощущая неуверенность в том, смогут ли они продолжать свою жизнь без материнской помощи. Годы жизни в зависимости приучают считать подобные отношения нормой, и неосознанно дочери подписывают пожизненные договоры с матерями на передачу своей автономии и целых кусков взрослой жизни. В то время как здоровая часть вас нервничает и жалуется, вы можете дойти до того, что поверите: я не могу выжить без матери. Сталкиваясь с её неодобрением или разочарованием, вы видите единственный правильный выход сдаться вашей матери. Вмешивающиеся матери ловко используют чувство вины. Они часто собирают ваши проступки, выстраивают в одну шеренгу все неприятные ситуации и напоминают вам о них. чтобы убедить вас сделать для них больше. И проделывают всё это самым изящным образом. Они скажут: "Я очень рассчитывала, что пообедаю с тобой. Я расстроилась. Ты не сказала, что идёшь на этот фильм, а ты ведь знаешь, что я тоже хотела на него сходить". И мне нужно повышать голос. Иногда им не нужно вообще ничего говорить, потому что их дочери ещё с детских лет уже научились интерпретировать значение материнского взгляда или позы. Матерям даже не нужно использовать чувство страха или долга, чтобы получить то, что они хотят, потому что дочери сделают что угодно, чтобы избежать чувства вины, подразумевающего самое поганое чувство, что ты подведёшь свою мать. Вы почувствуете себя злодейкой, если отмените обычную встречу с мамой ради сеанса массажа в конце изматывающей недели. Она запрограммировала вас верить, что поставив себя на первое место, вы совершаете преступление, а попытка пропустить ланч с мамой, чтобы провести время с любимым или побыть наедине со своими мыслями, считается тяжким преступлением. Трудно распознать вмешательство, когда оно уже совершилось по отношению к вам, ведь вы смотрели на это так долго, что оно стало вашей действительностью, лишь с некоторого расстояния Ваши взрослые глаза смогут увидеть реальность черезмерно нездоровый обмен эмоциональными зависимостями. Правда в том, что в таком подавляющем симбиозе нет роста и безопасности, и нет психологически взрослых людей, только вцепившиеся друг в друга испуганные дети. У взрослых есть возможности и свобода. Если у вас вмешивающаяся мать, Вы можете быть подвержены страху, что от вас откажутся или бросят. Вы и сами можете черезчурнавязываться вашему партнёру или детям. Вас может сдерживать недостаток уверенности в своих способностях и стресс устойчивости. И вы можете в точности знать, как сделать вашу жизнь счастливой, но с огромным трудом делать что-либо приятное для себя.